Побуждение к действию «Люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную идею» – Зигмунд Фрейд. Среди способов побуждения адресата к действию есть такие, с помощью которых на собеседника можно оказать психологическое давление. В приводимых ниже примерах курсивом выделены слова – которые оказывают психологическое воздействие посредством догрузки новым смыслом. Первое. Универсальные высказывания, которые, в принципе, проверить невозможно, а потому они не подлежат обсуждению. Например, «Все женщины – обманщицы», «На всякого мудреца довольно простоты». Богохульники потому и богохульствуют, что отвергнуты Богом. Второе. Генерализации. Расширенные обобщения. А. Переносимые на группы людей. Работы здесь на полчаса, но ведь они старики. То есть скрытая генерализация. Старики не в состоянии выполнить даже легкую работу. Б. Расширение во времени. Всегда, постоянно, вечно. Например, от тебя всегда ждешь подвоха. Третье. Неявное указание на нарушение общепринятой нормы. Вы даже дверь за собой не закрыли. Давит сильнее, чем простое указание «закрой дверь». Четвертое. Расширение сообщения. Несмотря на отношения между ними, их все-таки послали вместе в командировку. Смысл сообщения – у них особые отношения. Еще пример. Он ведь не знает английского. Она и училась-то заочно. Читай неполноценное образование. Пятое. Замещение субъекта действия. Начальство не просит нас. Как мы теперь себя чувствуем? В последней фразе хорошо ощущается еще и психологическая пристройка сверху. Шестое. Подмена нейтральных понятий эмоционально оценочными и наоборот. Товары секонд-хенд – или того хуже, с чужого плеча, вместо вещи, бывшие в употреблении, вместо негативного, шпион, доброжелательное, разведчик и другое. Сравните два высказывания. «Советы стариков подобны зимнему солнцу, светят, но не греют» и «Советы стариков, как вкус созревших плодов, именно созревших, а не зеленых». По направленности психологической нагрузки они полярно различны. Седьмое. Ложная аналогия. Вольво. Автомобиль для людей, которые мыслят. Как будто все остальные автомобили изготавливаются для тех, кто мыслить не способен. Восьмое. Тематическое переключение. Ну, как ты говорил с начальником? А почему у тебя такой тон? Девятое. Неявные допущения, вводимые в информационный обмен. Как вы сами понимаете, я не могу этого сделать. То есть допущение вы сами понимаете навязывается партнеру как само собой разумеющееся. Десятое. Опущение типа «ясно» и «очевидно» – «пойдешь с нами? Куда мне теперь деваться?» или «а у меня есть выбор?» В ответе – очевидный намек на принуждение и, как следствие, снятие с себя ответственности за это и последующие действия. Побуждение посредством соблазнения Китайские ученые с гордостью оповестили мир. Обитательница одного из местных зоопарков, четырехлетняя панда Хуамей, родила двух детенышей. Подумаешь, родила и родила, скажет кто-то. Однако специалисты оценили новость по достоинству, ведь очкастые мишки размножаются в неволе крайне неохотно. Позже выяснилось, Чтобы простимулировать потенциальную мамашу, ей демонстрировали видеокассету, на которой сородичи с чувством толком расстановкой занимались сексом. Панда-девственница чрезвычайно заинтересовалась порнофильмом, после чего позволила наиболее сильному самцу осчастливить ее потомством. Побуждение личным примером в американском городе Кливленде директор зоопарка был весьма огорчен поведением молодой гориллы. Она упорно отказывалась от еды. Поэтому он ежедневно заходил к ней в клетку, ел фрукты, хлеб и все остальное до тех пор, пока неопытная обезьяна, подражая ему, не научилась есть самостоятельно. Дальше дело пошло само — Физиологическая потребность в пище плюс приобретенный навык сделали свое дело. Детеныш прибавил в весе. Однако за время обучения и директор прибавил в весе 15 килограмм и потом изнурял себя диетами, чтобы избавиться от лишних килограммов.